Глава 12. Появление царя драконов. Попавшая в водоворот судьбы Джуянь даже не догадывалась, что произошло с ребёнком из морского народа, с которым она рассталась почти два месяца назад. Зелёные воды протянулись до доинственного сумрачного леса, тенистого и непролазного. Даже светлым днём в лесу кошмаров под горой Цзюи редко встретишь путника, он пуст и безмолвен, словно могила. На лесной тропинке послышался тихий звук шагов. Это были мужчины и женщины, идущие рука об руку. Молодые, красивые, с длинными аквамариновыми волосами, струящимися словно шелк. Ни ветер, ни дорожная пыль не могли скрыть прекрасный облик Жуи и Дзяньлиня из главного лагеря армии Возрождения в Зеркальном озере. Они прошли озеро под водой, Затем преодолели зелёные воды и к настоящему времени совершенно выбились из сил. Жуи несла ребёнка на руках. Её шаги стали тяжёлыми и медленными. Дзянь Линь закинул дорожный мешок за спину и протянул руки. «Давай, я понесу его немного. Твои раны ещё не зажили». «Не нужно», — прошептала Жуи. «Этот малыш с таким трудом уснул. Не буди его». Ребёнку на руках русалки было лет шесть-семь на вид. Худенький и бледный, с маленьким сладонь личиком, он был словно котенок, свернувшийся калачиком и уснувший с нахмуренной мордашкой. Ребенок был слаб. Спасали лишь лекарство, которое дал лекарь Шейнту. Когда они уже почти пересекли лес кошмаров и достигли бездны туманных глубин, у ребенка вдруг поднялась высокая температура, и он начал бредить. Сестрица, сестрица, бормотал ребенок на руках у Жуи. В пустынном лесу звук казался особенно ясным и отчетливым. Жуи склонила голову, тихо вздохнула и крепче обняла малыша. Всю дорогу он в забытии повторял два слова «матушка» и «сестрица». Жуи прежде тоже была рабыней на западном рынке Лиственного города, и она знала, что матерью ребенка была Юй-цзы. Но кто же сестрица? Вряд ли Жуи встречала ее раньше. Хотя, если подумать, лекарь Шэньту говорил о маленькой княжне из клана Чи, верно? Жи с самого рождения видела, как жил Сумо, и она знала, каким нелюдимым он был. Что из себя представляет эта кунсанская княжна, которая заставила замкнутого ребёнка так нуждаться в ней? «Может быть, стоит дать ему ещё немного пилюль?» — обеспокоенно спросил Дзянь Линь. «Кажется, у него начинаются судороги». «Хорошо» кивнула головой Жуи, замедляя шаг и оглядываясь по сторонам. Дзянь Линь поспешил вперёд и расстелил ткань на камне в глубине леса, показывая своей спутнице, что она может сесть. Жуи взглянула на него и благодарно улыбнулась. Русалка опустилась на камень, вытащила лекарство, но не успела дать его ребёнку, потому что взгляд Дзянь Линя изменился. Он резко вытащил меч, одновременно разворачиваясь и делая выпад куда-то за спину послышался свист, и белоснежная лоза, похожая на живое существо, с невероятной быстротой отпрянула назад и, прошив почву, исчезла под землей. «Что это?» — испугалась Жуи, крепче сжимая ребенка. «Змея?» «Женщина-лоза», — тихо сказал Дзянь -линь. «Странно. Почему она следит за нами?» «Женщина-лоза?» Жуи знала, что это за нечисть, поэтому не удержалась от тяжелого вздоха. Повсюду в лесной чаще слышались шелест и шуршание. Словно под слоем прошлогодней листвы копошилась и извивалась длинная змея, поднимая телом лесной перегной. Но то была не змея. Именно из-за того, что здесь, под горой Дзюи, обосновались женщины-лозы, лес и был назван лесом кошмаров. Жуи снова взяла лекарство, положила его в рот ребёнку, а затем заставила его сделать глоток воды. Но стоило русалке опустить флягу, как снова раздался неясный шелест и что-то выскочило из-под ковра опавших листьев. «Осторожно!» — воскликнул Цзэнь Линь с быстротой молнии, опуская меч. Клинок сверкнул, пригвождая к земле серую руку, которая продолжала извиваться и дёргаться. Это была женская рука, тонкая, изящная и совершенно бескровная. Если бы не длина у один чан, она выглядела бы почти красивой. Длинная, похожая на змею, конечность билась и извивалась, а из-под земли доносились странные, похожие на человеческие крики. «Выходи!» дянь Линь стремительно шагнул вперёд, схватил длинную бледную руку и резко дёрнул. Раздался характерный звук, словно с корнем вырвали вьюнок, ног, и по лесу разнёсся визг боли и ужаса. Выбравшееся наружу существо бессильно рухнуло на землю. Это была обнажённая женщина. Она тихо скулила и всхлипывала, извиваясь и дрожа на ковре опавшей листвы. Ее длинные аквамариновые волосы словно водоросли обвивали бледное серое тело. Женщина была поразительно похожа на русалку, но глаза были пусты. В них клубился серый мутный туман. Вторая невероятно длинная рука все еще наполовину скрывалась под землей. Рана от меча почернела, но, что странно, из нее не вытекло ни единой капли крови. На бледно-сером плече существа виднелось клеймо. Сердце же изжалось, когда она увидела отметину. Она знала, что это за клеймо. Метка-раба точно такая же была и на её плече. Значит, при жизни женщины-лозы были русалками, рабами, которых похоронили когда-то заживо вместе с их умершими хозяевами. Люди кунсана верили в карму и круговорот перерождений, поэтому придавали большое значение обряду захоронения и строительству усыпальниц. Правители Кунсана прошлых эпох хоронили с большими почестями в огромных роскошных гробницах, заполненных бесчисленными сокровищами. А самым ценным из сокровищ были рабы-русалки из морского царства. На дно ямы, вымощенной драгоценными жемчужинами, закачивали воду из загробного мира, а затем помещали туда русалок, которые при жизни правители пользовались его особой благосклонностью. Несчастных заживо зашивали в специальные кожаные мешки, которые назывались «повозка пурпурной реки». Повозка пурпурной реки — название лекарственного средства традиционной китайской медицины, сделанного из человеческой плаценты. Мешок опускали в воду, а погребальную яму засыпали землей и ставили магическую печать. Так завершался ритуал погребения. Русалки рождались в море, поэтому под землёй, где не было воздуха, а воды загробного мира были ужасно холодны, они могли много-много лет жить в погребальной яме, постепенно превращаясь в монстров. Обида и злость, накопленная за годы, проведенные между жизнью и смертью, однажды вырывалась наружу, ломая печать. Те, кто когда-то были русалками, выбирались из гробницы, бродили под горой Дзюи, постепенно собираясь вместе в лесу кошмаров. Они не были живыми, Но они были и мёртвыми. Они превращались в нечисть, нападающую на путников и пожирающую их жизни. Таких русалок и назвали женщинами-лозами. Глядя на извивающуюся и истошно вопящую женщину-лозу, Жуи вздохнула и сказала с жалостью. «Оставь! Отпусти её!» Дзянь лень на мгновение заколебался, но всё же вытащил пригвоздившую руку нечисти меч. Получив свободу, женщина-лоза закричала и с невероятной быстротой скрылась под землёй. Поверхность почвы едва заметно зашевелилась, и беглянка мгновенно ускользнула в глубину лесной чащи. «Разве женщины-лозы нападают на русалок?» Жи была удивлена и испугана. «Почему они так себя ведут?» «Возможно, в лесу кошмаров в последнее время слишком мало случайных путников, и от голода женщины-лозы стали непривередливы к идее. С клинком на изготовку Дзянь Линь осторожно шел по кругу, осматриваясь. «Солнце скоро сядет». «Мы должны пересечь лес до заката». «Верно». Жи быстро встала, прижимая сумок к себе. «Мы с трудом скрылись от людей Кунсана, но можем попасть в беду здесь». Я посмотрел на карте. «Как только выйдем из леса, перед нами тут же откроется бездна туманных глубин». Несмотря на молодость, Дзянь был хорош в своем деле. Старейшины велели принести туда ребенка и отдать царю драконов. «На этом наша миссия будет выполнена». «Да», — вздохнула Жуи, — «надеюсь, мы благополучно доберёмся, и царь драконов спасёт его». Дзянь Ли ничего не ответил. Старейшина Цюань сказал, «если царь драконов откажется спасать этого ребёнка, значит, он не тот, кого мы ищем. Тогда, выживет он или умрёт, будет зависеть от него самого. А если так, означает ли это, что им придётся бросить ребёнка на произвол судьбы?» Думая об этом, Дзянь Линь вдруг почувствовал, как походный мешок за спиной чуть пошевелился. В нём был окровавленный плод, извлечённый из живота ребёнка. Даже несмотря на то, что это странное существо было запечатано серебряной иглой лекаря Шэнь Ту, оно всё равно продолжало двигаться. «Сестрица! Сестрица!» — прошептал ребёнок в бреду. «Не бросай меня! Я здесь!» Жуи крепче обняла его и нежно сказала. «Я тебя не оставлю!» «Больно, так больно!» Суму пробормотал несколько фраз. Крохотные пальчики вцепились в полы одежды Жуи и отказывались отпускать. «Сестра, мне больно!» Жуи вздохнула, прижала ребенка и снова вышла на тропинку. Они шли очень быстро, стараясь поскорее преодолеть зловещую чащу. Дорога была пустой и тихой. Женщины лозы, копошащиеся под прелой листвой, куда-то исчезли и больше не появлялись. «Остался примерно один Ли. Мы скоро будем на месте», — прикинул расстояние Дзянь-Линь, но не успел он договорить, как почувствовал яростное шевеление в походном мешке за спиной и услышал тихий плач. В это мгновение мир перед глазами дернулся, и лес вдруг стал бледно-серым. Бесчисленные руки и ноги пробили почву и тянулись из прелой листвы, из горного ручья извивались между деревьями. Их было так много, что они устилали землю и заслоняли небо, словно белые лозы. Все женщины лозы леса кошмаров в миг стеклись в одну точку и тут же набросились. Быстрее, уходим, закричал Цзянь Линь, схватил Жуи и взлетел. Остановите их! Остановите! Закричали женщины Лоза одна за другой, передавая сообщение. «У них ребёнок! Тот самый ребёнок! Как могли эти твари знать, что у них на руках ребёнок? Неужели кто-то донёс? Неужели в армии Возрождения завёлся предатель?» Дзянь Линь был потрясён, однако его рука не знала промаха. Длинный меч молнии бил налево и направо, расчищая кровавый путь. Женщины-лозы не отличались талантом в битве, но их было слишком много. Дзянь-линь рубил бледно-серые конечности, словно отсекал щупальца холодных медуз из глубин моря. Но на смену одной лозе тут же тянулась другая. Казалось, они совсем не чувствуют боли. Острые когти сверкали, когда женщины-лозы перехватывали голой ладонью, направленный на них удар. «Быстрее!» — Хрипло кричал Дзянь-линь. «Нужно выбраться из этого леса!» Прижав к себе сумму одной рукой, другой жуи, выхватила короткий меч и бросилась вперёд. Лес вот-вот должен был закончиться. Между стволами деревьев уже показались рассеянные лучи заходящего солнца. До опушки всего несколько джанов, а там уже и бездна туманных глубин. Конечный путь их путешествия. Но здесь перед глазами был лес белых рук, переплетённых словно сети. Трудно сделать даже шаг не то, что преодолеть несколько джанов. Почему женщины лозы толпой нахлынули сюда? И зачем им ребёнок? Нельзя допустить, чтобы с попал им в руки. Жуи отчаянно сражалась, безжалостно рубя протянутые к ней конечности. Кровь мёртвых соплеменников брызнула в лицо. Зловонная, холодная, жуткая. Ребёнок на руках как будто проснулся от резких движений, открыл бирюзовые глаза и молча наблюдал за всем происходящим. Его взгляд был рассеянным и туманным, он не понимал, где он и почему находится здесь. «Не бойся», — утешала его Жуи, продолжая сражаться. «Все в порядке». «Жуи!» — раздался крик Дзянь Линя. «Осторожно!» Жуи подняла глаза и увидела седую женщину-лазу, безмолвно висящую на дереве. Ее руки вытянулись больше, чем на Джан, превращаясь в два огромных шипа, которые со асуистом устремились к Жуи. «Нет!» закричала она, поднимая руки, чтобы защитить ребёнка. Шипы вонзились вплоть, брызнула кровь. Женщина-лоза, проткнувшая её руки, всё же не смогла дотянуться до ребёнка и с гневом отдёрнула шипы. Жуи по инерции качнула вперёд, она сделала несколько шагов, едва не упав, но, несмотря на ужасную боль, она не собиралась сдаваться. «Отдай его мне!» — Прохрипела седовласая женщина-лоза, снова атакуя Жуи вот этот миг раздался металлический ляск, и блеснула вспышка. Дзянь Линь сделал выпад и полоснул женщину лозу по корпусу, отбрасывая нечисть назад. «Скорее!» — схватил он Жуи. «Идем!» Окровавленными руками Жуи обняла ребенка, и вслед за Дзянь Линем, что есть сил, помчалась к кромке леса. Растающий шорох за спиной заглушал все звуки, словно накатывающиеся цунами. Весь лес бурлил, как в безумном сне. Все новые и новые женщины-лозы пробивали почву, присоединяясь к смертельной погоне. И это было очень странно. Раньше они никогда не нападали на своих сородичей, русалок. Почему же сегодня все изменилось? ленижу и выбежали из леса. Над головой раскинулось ясное небо, лучи заходящего солнца ослепляли. Женщины-лозы же, будто испугавшись солнечного света, как по команде остановились на кромке леса. А в следующий миг Дзянь Линь почувствовал холод за спиной, и что-то пронзило его затылок. Силы мгновенно покинули его. Неужели в самом конце пути женщина-лоза всё же пронзила его со спины? «Дзянь Линь! На спине!» — закричала Жуи. Дорожный мешок раскрылся, и из него выползло крошечное существо, беззвучно впившись в его шею. Страшный младенец, вырезанный из тела сумо, смог освободиться от печати серебряной иглы. Жи бросилась вперёд, выставив перед собой меч, чтобы скинуть с дзянь линии окровавленный плод. Но маленький кусок плоти оказался демонически проворен. Завидев её, он тут же отпрянул, вновь свалившись в мешок и вдруг завержал. В ответ на визг женщины-лозы, замершие под защитой деревьев, вздрогнули, будто, получив приказ, и больше не заботясь о свете солнца, атаковали, подобно яростной буре. Жи была потрясена. Значит, эта жуткая тварь имеет власть над женщинами-лозами? Но у неё не было времени на раздумья. Повсюду, куда доставал взгляд, она видела лишь бледно-серые руки и фиолетовые, похожие на лезвие когти, излучающие сверхъестественный свет. Они не выполнили поручения старейшин. Жуи инстинктивно сжалась, защищая ребёнка на руках, и закрыла глаза в ожидании смерти. Однако всё вокруг вдруг погрузилось, в мертвую тишину. Прошло несколько секунд, и Жуи изумленно открыла глаза. Женщины-лозы замерли, будто в одночасье превратились в ледяные статуи. Их острые когти на какой-то чей не дотянулись до Жуи. Что за неведомая сила остановила их? Глаза всех женщин-лоз были направлены на ребенка, лежащего на руках русалки. В их взгляде застыл ужас. Сумо Открыл глаза и, не моргая, смотрел на нечисть. Его бирюзовые глаза отражали лучи солнца, словно драгоценные самоцветы. Он слабо покачал головой и пробормотал. «Вы! Это что за твари? Проваливайте!» Когда раздался тихий голос, сумму острые когти задрожали, и все женщины-лозы одна за другой попятились. «Этот ребёнок! Этот ребёнок!» Женщины-лозы смотрели на малыша из морского народа, лежавшего на руках жуи, и в страхе перешёптывались. «Его голос! В нём та же сила, что в голосе царя!» «Неправда! Если этот ребёнок царь, тогда кто призвал нас сюда?» «Не может быть! Неужели есть два царя?» Вот так поворот. Пораженная Жуи взглянула на ребёнка. В этом тельце едва теплилась жизнь, однако пары фраз, сказанных этими бледными губами, хватило, чтобы нечисть в страхе отпрянула, повинуясь непреодолимой силе. Воспользовавшись удобным случаем, Дзянь Линь схватил Жуи за руку и что есть сил помчался вперёд. Они пробежали больше сотни джанов, миновали пограничный камень и, наконец, достигли бездны туманной глубин. Это была узкая расщелина, черная и бездонная, ведущая в загробный мир. В ней клубился туман, такой густой, что и пальцев не разглядишь на вытянутой руке. Слабый красный свет подсвечивал туман, словно отблеск бушующего потустороннего пламени. Дзянь Линь достал драгоценное нефритовое кольцо, опустился на колени перед разломом и закричал. «Царь драконов, я дитя вашего народа! Прошу, примите эту жертву!» С этими словами он бросил в бездну нефритовое кольцо, то самое, что дал ему старейшина Тюань с запечатанной внутри древней кровью дракона. Оно полетело в пропасть, и через несколько мгновений оттуда донесся звук, похожий на тяжелый удар. Нефритовое кольцо разлетелось на множество осколков. Капля древней драконьей крови разбила печать и просочилась в туман. И бездна вскипела. В тот же миг подул яростный ветер, разрывая в клочья туман. Ураган был такой силы, что люди у края не могли открыть глаза. Раздался громкий гул, золотая молния пронзила воды подземного мира, поднимаясь к небесам и освещая лес кошмаров. «Царь драконов! Это царь драконов!» Закричали от ужаса женщины Лозы, отступая в чащу. Взметнулся чудовищный вихрь, и в бездне туманных глубин воцарился хаос. Огромный, неясный силуэт взмыл в небо из пропасти в сопровождении вспышек молний и раскатов грома. «Кто здесь?» — раздался трубный низкий рев. «Кто разбудил меня моей кровью?» «Это ваш народ!» — припал к земле Дзянь -Линь. «Мне было приказано прибыть сюда и поклониться вам!» Живи подняла голову, увидела царя дракона в зорницах молнии и не удержалась от изумленного крика. Она инстинктивно сложила ладони, сгибаясь в молитвенном поклоне, но могучая сила вырвала из ее рук ребенка и увлекла его в бездну. «Сумо!» — закричала Жуи, отчаянно пытаясь перехватить малыша. Дзянь Линь тоже протянул руки к ребенку, рискуя свалиться в пропасть, но в следующий миг туманную бездну вновь пронзила молния, и сумо перестал падать. Словно невидимая рука подхватила его под спину и подняла на поверхность из глубокой пропасти. Этой невидимой силой был золотой дракон. Царь драконов, окутанный туманом, склонив голову, внимательно разглядывал крошечное, размером с горчичное зернышко, существо. — Этот... этот ребенок, — произнес царь драконов так, словно очень долгое время молчал, отчего разучился говорить. — Неужели это... а... От всего происходящего у ума закружилась голова. Он приоткрыл глаза и посмотрел на парящего в воздухе дракона. В его взгляде не было страха. Царь драконов опустил голову и уставился на худенького ребёнка огромными, словно солнечный диск, глазами. Он смотрел так, будто видел всё его прошлое и будущее. Наконец он произнёс. «Это действительно ты! Семь тысяч лет!» Но вот этот день настал. В тот же миг дракон взмахнул хвостом, порыв ураганного ветра разорвал одежду на спине ребёнка, обнажая чёрное родимое пятно. «Часть меня крепко спала в твоём теле много лет. И вот пришло время проснуться», прошептал царь драконов, тихонько подув на суму. Чёрное пятно на спине ребёнка задвигалось и спустило сияние, словно наполняясь энергией. Родинка стала вращаться и изменяться, постепенно принимая форму дракона, точно такого же дракона, что сейчас висел в воздухе. «Больно!» — простонал Сумо, сворачиваясь в клубок. «О небо!» — хрипло воскликнула Джуи, вцепившись в стоявшего рядом Дзянь Линя. Ты, «Ты это видел? Пятно! Пятно на спине Сумо! Это не родинка! Это... это...» «Это метка крови дракона!» — резко выдохнул Дзянь не отрывая глаз от творившегося на его глазах. «Значит, в венах этого малыша течет кровь морского царя на теле. Он носит знак, отзывающийся на силу царя драконов. Этот ребенок — легендарный морской царь!» Две русалки стояли на краю обрыва, ошеломленные и завороженные. Царь драконов с ребенком на спине, то взмывал в облака, то снова падал». Он стремился прорваться в небо, но его шею сжимала золотая цепь, по которой то и дело пробегали вспышки молний. Она крепко держала дракона, и как бы он ни рвался, как бы ни боролся, он не мог разорвать цепь. С каждым рывком царя драконов черная метка на спине сумо тоже резко изменялась. Движения двух драконов полностью совпадали. Казалось, что внутри ребенка есть еще один дракон, который яростно борется всеми силами стараясь вырваться из хрупкого смертного тела. И ни тот, ни другой так и не смогли вырваться на свободу. «Почему? Почему ты не позволяешь мне выйти?» Царь драконов поднял взгляд к далекому небу и издал низкий рев, будто вел диалог с кем-то невидимым. «Морской царь вернулся! Три богини! Прошу!» «Верните скопившуюся в небесах силу морскому царству!» Однако небеса молчали, лишь белые облака сгущались и вновь редели. Тень дракона в смертном теле суму отчаянно боролась. Ребенок корчился в конвульсиях и мучительно стонал. В конце концов хрупкий малыш не выдержал, он громко закричал и упал в пропасть. Из его глаз вытекли две кровавые слезинки, а знак дракона на спине погас. В тот же миг царь драконов издал низкий рёв и тоже провалился в бесну. Ветер стих, и туман развеялся, словно по щелчку пальцев. Вокруг разлилась мёртвая тишина. «Что? Что это было?» Жуи ошеломлённо смотрела в бездну туманной глубин, затихшую в одно мгновение. Голос русалки дрожал. Дзянь-Линь тоже был бледен. Прошло некоторое время, прежде чем он произнёс «Царь драконов!» проиграл. «Что ты такое говоришь?» — ахнула Жуи. На наших глазах он пытался вырваться из заточения, в котором провел семь тысяч лет по вине императора Син-Дзюня, но царь драконов проиграл. Дзянь-Линь стоял на краю пропасти, глядя вниз на бурлящие воды подземного мира. Он не смог пробить барьер. Он обессилел и вновь погрузился в бездну туманных глубин. «Это невозможно!» — лицо Жуи стало совершенно белым. «А Сумо? Что с ним?» Дзянь покачал головой, посмотрел в бездонную пропасть и прошептал. «Видимо, он ушел на дно вместе с царем драконов». На дне бездны туманных глубин бушевали и ярились воды загробного мира. Ни одно живое существо не смогло бы выжить там. Должно быть, ребенок уже мертв. Его души хунь рассеялись, а кости растворились без остатка. Неудивительно, что старейшина Цюань сказал, что после встречи с царем драконов жизнь этого ребенка будет зависеть от него самого и от его удачи. Видимо, у него не хватило сил, чтобы пройти столь суровое испытание. Жуи все затрясло. Она бросилась к пропасти, громко крича. «Сумо! Сумо!» Воды загробного мира кипели и бурлили. Бездна была наполнена дыханием смерти. «Сумо! Сумо!» Жуи в отчаянии упала на колени, и слезы капля за каплей катились по ее лицу на земле, превращаясь в жемчуг. Небо над бездной туманной глубин уже потемнело. Над головой сияли звезды, а в ушах раздавались лишь потусторонний шепот женщин-лоз из леса кошмаров и звук бушующих вод загробного мира. Но вдруг что-то шевельнулось на земле. Это был дорожный мешок дзян Линя, который тот бросил во время сражения. Мешок бешено дёргался, существо внутри извивалось, выползая наружу. Казалось, ему весело. На крошечном лице появилось странное насмешливое выражение. «Над чем ты смеёшься?» Жуи вдруг почувствовала ярость. Она схватила окровавленный плод и хотела бросить его в бездну туманных глубин. Младенец издал пронзительный визг, от которого волосы встали дыбом но стоило Жуи поднять руки, как из бездны туманных глубин поднялись два огромных солнечных диска. «Что это? Почему сразу два солнца взошли одновременно?» Ослепленная Жуи услышала, как воскликнул Дзянь Линь. «Царь драконов?» Божество-защитник морского царства снова показался из расщелины. Было видно, как ему тяжело. Дракон задыхался. Все его существо, каждую золотую чешуйку заливала кровь. Его тело опутывала огромная, золотая, искрящаяся разрядами цепь, крепко застегнутая под горлом. Она врезалась в плоть и другим концом уходила в бездну туманных глубин. После того, как семь тысяч лет назад император Син-Дзюнь уничтожил морское царство, Он пленил верховное божество русалок и приковал его цепью в бездне туманных глубин. Однако, несмотря на раны, царь драконов из последних сил снова поднялся из бездны, уцепившись когтями за край. На лбу дракона лежал потерявший сознание ребёнок. Зрелище впечатляло. Хрупкое маленькое тело, свернувшееся в комочек, бледное, словно бумага лицо, и огромная голова царя драконов. «Сумо!» Удивленно и радостно закричала Жуи. «Сумо!» Царь драконов покачал головой. Огромной когтистой лапой снял ребёнка и осторожно положил на землю. С беспокойством оглядев его, дракон резко нагнулся и в одночасье схватил ребёнка зубами. Дзянь Ли и жуи одновременно вскрикнули и шагнули вперёд, пытаясь остановить царя драконов. Но тот всего лишь держал Сумо во рту, не желая навредить ему. Дракон выдохнул, и между его клыками появился странный свет, который начал по чуть-чуть вливаться в тело ребёнка. Царь драконов выдохнул три раза, прежде чем странное сияние погасло. Вытянув шею, он выплюнул с ума. Ребёнок скатился на траву у края пропасти, он по-прежнему был без сознания. Жуи бросилась к ребёнку, обняла и опустилась на колени перед божеством. «Он слишком слаб!» «Я дал ему немного силы», — царь драконов говорил медленно, низким голосом. Было видно, что он до предела изможден. «Я понимаю, зачем старейшины приказали принести его сюда. Да, этот ребенок действительно тот, кого вы ждете. Но, к сожалению, время еще не пришло». Царь драконов разговаривает с ними. Время еще не пришло? Что это значит? Дзянь Ли и Жуи были так потрясены, что потеряли дар речи. Время еще не пришло, поэтому дворец, парящий в облаках на девятом небе, еще не дал морскому царю силу, чтобы вернуть морское царство. Китайской космогонии и мифологии небеса состоят из девяти небесных сфер, расположенных друг над другом. С трудом подняв голову, царь драконов посмотрел на небо над пропастью. «Этот ребенок еще не унаследовал силу морского царя, и он не может помочь мне обрубить золотые оковы». Дзянь Ли Нижу, и ничего не понимали, и на их лицах отразилось недоумение нет смысла вам что-либо объяснять возвращайтесь откуда пришли голос царя драконов звучал все тише и тише когти цепляющиеся за край обрыва постепенно разжимались через 70 лет когда этот ребенок наберется сил возможно мы встретимся здесь снова ждать еще 70 лет От потрясения Дзянь Ли и Жуи не знали, что сказать. «За такой долгий срок должно быть найдется много людей, которые захотят отнять жизнь у этого ребенка. Верно? Народ Кунсана, ледяной клан в Западном море. И еще он. Это заставляет беспокоиться» размышлял царь драконов полголосу словно с высоты глядя на все что происходит в этом мире на небе появился предвестник зла а значит уже сейчас кто-то ищет этого ребенка их нужно остановить царь драконов поднял голову к небу и протяжно взревел протягивая когтистую лапу в тот же миг его тело покрылось сотнями тысяч ослепительных молний Ветер взъярился, гоня облака, было невозможно даже открыть глаза. Казалось, будто после этой внезапной бури что-то неуловимо изменилось в ночном небе. Предвестник зла, поднимающийся над лазурным морем, неожиданно исчез. Я временно стер с карты звездного неба все следы, указывающие на ребенка. Сейчас даже самый сильный астролог не сможет отследить, его местоположение. Царь драконов шевельнул лапы и пододвинул Сумо ближе к группе морского народа. «Я сделал все, что мог. Остальное не в моих силах. Заберите его отсюда и защитите». День Лини и не посмели ослушаться. В этот момент окровавленный плод, брошенный на землю, пошевелился. Не больше горчичного зернышка он не укрылся от взгляда царя драконов. «Хм...» «Что это за существо?» Выражение взгляда царя драконов внезапно изменилось, он пробормотал. «Оно полно скверный. Эта тьма, следующая за светом. Это внутренний демон, от которого невозможно избавиться никогда». Едва договорив, царь драконов склонил голову и вдруг выпустил столб огня. Но и бушующее пламени нанесло вреда окровавленному плоду. «Странно. Огонь не может уничтожить это зло», — пропромотал царь драконов устало. Он встрепенулся всем телом, и бесчисленные золотые искры пронзили плот распиная его на земле. Мельчайшие драконьи чешуйки воткнулись в те же точки, что и иглы лекаря Шиньту, сковывая каждый сустав темного младенца, словно серебряные кости и золотые гвозди. В одно мгновение существо спилось в клубок, и издав резкий крик боли, пронзительный и пугающий, но по-прежнему продолжало яростно извиваться. «Неужели его действительно невозможно убить?» Царь драконов бессильно посмотрел на странный плод. «Злой близнец ребенка. Видимо, будет всю жизнь неотступно следовать за ним». Царь драконов тяжело выдохнул, его когти чуть дрогнули, смыкаясь. В тот же миг золотые чешуйки, впившиеся в тело плода, засветились, соединяясь с серебряными иглами, вбитыми в каждый сустав. А кровавленный кусок плоти закричал, словно младенец, и выгнулся всем телом, будто невидимая цепь сковала его, лишая возможности двигаться. «Я временно запечатал его». Надеюсь, что семидесяти лет будет достаточно, чтобы ребенок стал сильнее. Царь драконов опустил голову и со странным выражением посмотрел на сумо, лежавшего у края пропасти без сознания. Увы, в будущем ему придется не только противостоять врагам, но и сражаться с ужасным демоном внутри себя. И все же я надеюсь, он сможет вернуть вам Азурное море. Царь драконов умолк, его когти медленно разжались. Тяжелая золотая цепь, ведущая в бездну туманной глубин, натянулась, и цунь за цуньем потащила огромного дракона на дно мрачной пропасти, чтобы снова заточить в тюрьму. «Царь драконов!» Зянь Лини и не желая с этим мириться, бросились к краю разлома. «Мой народ! Вы ждали семь тысяч лет!» — Следующие семьдесять лет станут для вас всего лишь мгновением, — раздался далекий голос из клубящегося тумана над небесной. Скоро моим страданиям придет конец. Через семьдесять лет этот хрупкий ребенок станет морским царем, не имеющим себе равных. Он возглавит вас, освободит от рабства и перевернет облачную пустошу вверх дном. К тому времени будьте здесь, чтобы стать свидетелями возрождения морского царства. Царь драконов исчез бездне, а его пророчество эхом разлилось в воздухе, словно раскаты весеннего грома. Жуи била дрожь, слёзы катились из её глаз, превращаясь на земле в жемчужины. Она наклонилась и подхватила на руки сумо Потрясенный Потрясённый Дзянь Линь стоял рядом, вглядываясь в ребёнка. Такой маленький и худой, словно бездомная кошка на обочине дороги. Беспомощно хрупкий, что-то шепчущий в бреду. Как ни посмотри, этот ребёнок не похож на морского царя, способного повелевать семью морями. Но Жуи крепко обняла худенького малыша, настороженно посмотрела на густую чащу за спиной, боясь, что женщины лозу снова могут на них наброситься, и прошептала. «Мы должны вернуть Сумо в лагерь, как можно скорее. Когда старейшины узнают новость, они наверняка...» Не успела она договорить, ребёнок вздрогнул в её объятиях и очнулся. Его бирюзовые глаза, бездонные, как океана, слепляли. «Сумо!» — радостно выдохнула Жуи. «Ты проснулся! Прекрасно!» Она положила руку ему на лоб и обнаружила, что жар чудесным образом спал, хотя лицо по-прежнему было бледным и дыхание слабым. и хотела приподнять с однако тот вдруг отчаянно извернулся, желая вырваться из её рук. Жуи опешила. «Что случилось?» «Нет, не трогай меня!» Во взгляде ребёнка сверкнула злоба, сухие губы чуть двигались, бормоча. «Где? Где мы? Поставь меня!» «Почему? Ты не узнаёшь меня?» Жуи подумала, что от долгой болезни его разум помутился и поспешно сказала. «Я тетя Жуи!» «Знаю!» — пристально посмотрел на нее Сумо. «И что с того?» Сердце Жуи кольнуло от холодной враждебности, прозвучавшей в голосе ребенка. Она в недоумении посмотрела на маленькую фигуру у края бездны туманных глубин. «Что такое, Сумо? Ты злишься на меня? Прости, что позволила тебе так много лет терпеть беды и издевательства от людей Кунсана». Она раскрыла объятия, чтобы обнять его. «Но ну, теперь все в порядке. На самом деле я тайный агент армии Возрождения. Старейшины приказали мне привести тебя сюда, защищать и охранять, чтобы ты мог встретиться с царем драконов. Больше никто не сможет издеваться над тобой. Я буду хорошо заботиться о тебе, как матушка». «Позаботишься, как матушка?» пробормотал Сумо, и на его лице появилось сложное выражение. жии вздохнула и сказала. «Армия Возрождения нашла тебя, и теперь ты дома. Нужно только вернуться в главный лагерь в Зеркальном озере, и тогда никто во всеоблачные пустыне не сможет издеваться над тобой». С этими словами она наклонилась вперед, протягивая руки, чтобы обнять щуплое тельце, и застыла. Ребенок молча поднял короткий меч и направил его ей в грудь. «Отойди!» — холодно произнес Сумо. Каким-то образом он исхитрился поднять меч, упавший в траву, Маленькие пальцы крепко сжимали клинок, не позволяя Жуи приближаться. «Жуи!» — воскликнул Цзянь Ли, не в силах поверить в происходящее. Он шагнул вперед, но Жуи быстро подняла руку, останавливая его. Сумо смотрел на людей из одного с ним народа с отвращением во взгляде. «Я сказал, не прикасайся ко мне больше!» «Сумо, ты... Что произошло?» Жуи так и сидела с распахнутыми руками, с недоумением во взгляде. «Мы твои сородичи!» «Мы пришли, чтобы помочь тебе». «Помочь мне? Вы просто хотели найти своего морского царя». Ребенок продолжал сжимать меч тонкой рукой, ни на секунду не ослабляя хватку. Его взгляд был насторожен. «Ты хочешь отвезти меня в главный лагерь армии Возрождения? Ха, те три старика. Когда я лежал там в забытье, я слышал, о чем они говорили». Холодно усмехнулся он. «Если царь драконов откажется спасать меня, значит, я не тот, кого вы ищете». «Значит, и заботиться о моей жизни незачем, так?» Дзянь Лини Жуи резко выдохнули, не зная, что сказать. «Значит, он лишь притворялся, что находится без сознания, а сам подслушал разговоры лидеров армии Возрождения и ни разу даже вида не подал, что все понимает. Чтобы у такого маленького ребенка был столь глубокий ум, как я могу уйти и бросить тебя? Я обещала юди позаботиться о тебе», — поспешно сказала Жуи, желая успокоить напряженного, словно тетива лука, ребенка. К тому же теперь ты морской царь, которого признал царь драконов. Старейшины будут хорошо с тобой обращаться. Сумо, возвращайся со мной и стань нашим царем. Ребенок покачал головой и пренебрежительно сказал. «Я вовсе не хочу быть вашим царем». «Что?» — одновременно воскликнули Дзянь Линь и Жуи. Этот короткий ответ поразил их, словно удар молнии, способный отправить прямиком в чистилище. Что он говорит? Сумо действительно не хочет быть морским царем. С тех пор, как погибло морское царство, все русалки ждали возвращения морского царя. Ждали семь тысяч лет. И вот переродившийся морской царь говорит, что не хочет быть их правителем. «Люди продают и покупают меня как товар. И не все ли равно покупают меня как раба или как императора?» Голос ребенка был тихим и холодным. Носородичью он смотрел с острой неприязнью. «Ха! В конце концов, в чем разница между вашей армией возрождения и проклятыми людьми Кунсана?» Ребенок медленно покачал головой. «Нет, некоторые кунсанцы, даже лучше вас». «Ошибаешься? Все не так», — поспешно сказала Жуи. «Как ты можешь так думать? Ты сравниваешь сородичей с людьми кунсана? Это безумие!» «Я в своем уме!» Во взгляде Сумо мелькнули усталость и отвращение. «Это вы здесь, сумасшедшие!» Дзянь Лен и Жуи потеряли дар речи. Жуи помнила, как этого ребёнка, худого и нелюдимого, словно дикий зверёныш, держали в клетке на протяжении многих лет. Как много горя и страданий он перенёс, когда мать увезла его из лиственного города. Этого Жуи не знала, но сейчас перед ней стоял не по годам развитый незнакомец, способный с мечом в руках сказать такие слова. «Почему ты не веришь, тётя Жуи? Возвращайся с нами!» Сердце русалки заныло, и, не обращая внимания на меч, все еще нацеленный на ее грудь, она протянула руки, желая обнять Сумо. Невозможно представить, чтобы он действительно желал ей смерти. Она не может позволить ему уйти. Но, увидев ее решимость, Сумо изменился в лице, и ярость в его глазах вскипела с полной силой. «Убирайся!» Он стиснул зубы и, вопреки ожиданиям, не отдернул руку сжимающую меч. Кончик клинка проколол кожу жуи. Лицо лучшего цветка двора Звёздного моря стало ещё печальнее. Она по-прежнему тянула к ребёнку руки, желая обнять, рискуя при этом быть пронзённой насквозь. В этот миг за спиной сумо вдруг раздался свист, и что-то ударило его по затылку. Ребёнок ахнул, в глазах его мелькнула ненависть и бессилие. Он вздрогнул и упал. Дзянь Линь счёл момент критическим и сделал ход, решительно оглушив сумо. Мужчина взял из рук ребёнка кинжал и взглянул на него. Острие клинка уже обагрила кровь. дянь Линь резко выдохнул и пробормотал. «Ещё бы немного! Этот зверёныш, он и вправду чуть не убил тебя!» «Жуи, ты тоже! Как ты могла быть так безрассудна?» «Нет, нам нельзя потерять его!» Пробормотала Жуи, дрожа всем телом, то ли от боли телесной, то ли от душевных ран. «Дзянь Линь, мы не можем потерять этого ребёнка!» «Я знаю!» Дзянь Линь был воином, он привык действовать смело и прямо, в отличие от чувствительной и мягкой Жуи. Он тут же наклонился и связал сумму по рукам и ногам. «Поэтому не болтай с ним о разных глупостях, давай поторопимся и отнесем этого маленького щенка обратно». «Будь осторожнее», — грустно сказала Жуи, — «не делай ему больно». Дзянь Линь аккуратно поправил сумму путы, поднял разбросанные по поляне вещи, в том числе окровавленный маленький плод, запечатанный царем драконов. Положил все в дорожный мешок и обернулся к Жуи. «Вернемся и позволим старейшинам самим убедить его. Наша задача выполнена. Здесь небезопасно, поэтому лучше поскорее уйти отсюда». «Хорошо». Жуи наконец пришла в себя. Она забрала сумму, посадив его к себе на спину. Взяла дорожный мешок, чтобы освободить Дзянь Линю руки. Дорога была опасна, и ничто не должно сковывать его. Втроем они покинули край бездны туманной глубины и снова вступили в лес кошмаров. Уже совсем стемнело. В зловещем лесу повсюду раздавались жуткие звуки. Женщины-лозы извивались под землёй, наблюдая за путниками. дзянь шел шёл впереди, держа меч наготове. готове. Жуи с ребёнком на спине настороженно оглядывалась. «Странно», — прошептал Дзянь-линь, «эти твари всё ещё преследуют нас». «Но почему?» — Жуи тоже была в недоумении. «Мёртвые русалки, натерпевшиеся при жизни, вообще-то не должны нападать на своих сородичей» и всё равно упорно следует по пятам. Весь путь через лес день лини и Жуи были на стороже. К счастью, обошлось без происшествий. Но когда они уже вот-вот должны были выйти из леса, ребёнок на спине Жуи очнулся. Обнаружив, что крепко связан, Сумо стал яростно извиваться, словно пойманный в капкан дикий зверёныш. — Не трать силы, — вздохнула Жуи. — Возвращайся с нами в лагерь Зеркального озера. «Нет, я не вернусь с вами!» — резко сказал Суму, продолжая брекаться. «Отпусти меня!» И произошло нечто странное. Стоило ему выкрикнуть «Отпусти меня!» Лес вздрогнул в едином порыве. Когда он крикнул это во второй раз, женщины лозы разом завизжали и, будто получив приказ, бросились к путникам со всех сторон. «О небо!» — воскликнула Жуи и крикнула Дзянь Линю. «Осторожнее!» Лес бушевал в яростном безумии, черные стволы скрывались за белыми конечностями. Все женщины-лозы, спавшие под землей, очнулись и одновременно напали. Седовласая женщина-лоза, возглавлявшая нечисть, отчаянно бросилась вперед, вытягивая тонкую длинную руку. Она чиркнула острыми когтями, рассекая путы, и сдернула ребенка со спины жуи. И в тот же миг лес белых рук, заслонявший небо и землю, исчез, как по мановению руки. Женщины-лозы схватили сумо и прыгнули в зеленые воды. И, погрузившись на дно, бесследно исчезли, будто потревоженный косяк рыб. Да, стоило только сумо позвать на помощь, как несметное полчища женщин-лоз бросились к нему на помощь. Пара бледно-серых рук высунулась из воды, подхватила худого ребёнка и вновь скользнула в глубины зелёных вод, неся сумо, как на белом листе лотоса. Седовласая женщина-лоза смотрела на сумо, чуть вздрагивая от волнения, лишившись дара речи. Это и есть легендарный морской царь. Но хилый малыш даже себя защитить не в силах. Сможет ли он в будущем возложить на свои плечи такое тяжёлое время? «Отпусти меня!» — прошептал ребёнок. Эти два слова прозвучали будто заклинание. Руки лозы вмиг ослабли, выпуская сумо. Ребёнок плыл в зелёных водах, и его длинные аквамариновые волосы колыхались, словно водоросли. Он настороженно поглядывал на странных существ одного с ним народа и вдруг спросил с некоторым недоумением. «Вы тоже хотите вернуть меня обратно?» «И сделать своим царем?» «Конечно нет», — удивилась седовласая женщина Лоза. «Вы отдали приказ, и мы вырвали вас из рук тех двоих. Мы лишь подчиняемся вашим приказам. Вот и все». «Правда?» Ребенок затих, будто обдумывая, можно ли верить словам этих созданий. Через некоторое время он покачал головой. «Неправда. По дороге сюда вы тоже напали на нас. Почему?» «Ведь я не давал приказ атаковать тетю Жуи». «Разве нет? Но мы явственно услышали ваш призыв», — удивилась седовласая женщина Лоза. «Вы приказали нам убить тех двоих, поэтому мы ринулись в бой, не щадя сил. Иначе зачем бы нам нападать на наших соплеменников?» «Вранье!» — нахмурился Сумо. «Я не мог приказать убить тетю Жуи». «Но мы отчетливо слышали». «И...» С поверхности воды послышался ядовитый смешок. Седовластая женщина-лоза резко вскинула голову и уставилась на непонятно откуда взявшийся дорожный мешок. Из него выглядывала крошечная личика, которая странно ухмылялась. Сумов вскрикнул и свернулся всем телом. «Плод! Тот самый младенец, которого вытащили из его живота! Как он здесь оказался? Что это за существо?» Ошеломленно произнесла седовластая женщина-лоза, протянула руку и взяла мешок, чтобы лучше рассмотреть его содержимое. «Это маленькая кукла?» Суму почувствовал, как холодеет его сердце. Он все понял. Голос, который слышали женщины Лозы, принадлежал не ему, а этому странному маленькому существу, мертвому плоду, слому-близнецу. Более того... Царь драконов сказал, что эта тварь на протяжении всей жизни будет преследовать его словно ночной кошмар. «Это моё!» Сумо выхватил мешок, посмотрел на седовласую женщину Лозу и сказал все еще полным враждебности голосом. «Но почему вы слушаетесь моих приказов?» «Потому что вы морской царь, которого признал царь драконов», — ответила главная женщина Лоза, почтительно кланяясь. «Никто из морского народа, независимо от того, жив он или мертв, не может ослушаться приказа морского царя». «Морского царя?» На лице ребенка промелькнуло недоверие. Он помолчал, прежде чем спросить. «Значит, вы будете исполнять все, что я говорю?» «Да», — решительно ответила седовласая женщина Лаза. «Мы исполним любой приказ». Сумон охмурился. «А если я захочу уйти, ты отпустишь меня?» «Конечно. Разве смеем мы принуждать вас?» Не задумываясь, кивнула главная. «Стоит вам пожелать, и мы все выполним. Куда вы захотите, туда мы вас и отведем». «Правда?» — во взгляде ребенка мелькнула радость, и он сказал в нерешительности. «Я не хочу возвращаться в лагерь в Зеркальном озере. Я... Я хочу в Лиственный город». «Мы выполним ваше распоряжение», — раздумывая, согласилась главная. «Мы проводим вас до плавучего моста в округе Сифен». Это та граница, до которой могут дойти женщины-лозы. Мы запечатаны людьми Кунсана у горы Дзюи и не можем уходить слишком далеко. «Вам не нужно следовать за мной», — покачал головой Сумо, все еще не доверяя. «Доведите до плавучего моста. Дальше я пойду один». «Хорошо», — кивнула Седовласая и не удержалась от вопроса. «Но почему вы хотите вернуться в Лиственный город?» «Только-только был подавлен мятеж армии Возрождения. Морскому народу опасно там находиться». «Я должен вернуться», — покачал головой Сумо, поднимая глаза над поверхностью зеленых вод и глядя куда-то вдаль. «Меня так долго не было. Нельзя заставлять сестрицу волноваться». Сестрицу? Седовласая женщина Лоза была удивлена, но не посмела ни о чем расспрашивать.